Как сделать из своего дома место силы? Закладки и обереги. Наши предки начинали работать над энергетической составляющей дома с самого начала строительства. По всем четырем углам фундамента делались специальные закладки на защиту от негатива и на привлечение различных благ. Дополнительно закладки делались в проемы окон, под дверью и над дверью, а также в печной трубе. Короче говоря, во все отверстия, через которые проникает энергия извне. Такие же закладки делались также по четырем углам участка и подворотами. Если вы планируете строить свой дом, вы можете сделать закладки и сегодня. А если у вас уже готовый дом, сделайте закладки хотя бы там, где это физически возможно. Говорят, что «дома и стены помогают», но эта пословица работает только тогда, когда ваш дом энергетически настроен. На Руси было принято делать закладки из следующих материалов. Зерно, шерстяные нити, деньги, монеты, гвозди. Зерно символизировало изобилие и защиту от голода. Шерсть – дар богини макаш, которая покровительствует семьям и придет нить судьбы. Деньги, ясное дело, клали на богатство, а гвозди – на защиту от зла. Была традиция вкладывать записки с прославлением богов. В Индии до сих пор делают закладки из драгоценных камней и металлов, соответствующих определенным секторам дома. В казачьих домах еще делали закладки из камня под названием шунгит. Этот камень обладает мощными защитными и экранирующими свойствами. Его боятся ядовитые змеи, он очищает не только воду, но и энергетику. По четырем углам участка было принято закапывать по одному большому гвоздю и высаживать по рябине. Такие действия давали защиту всего периметра от злых сил и неприятных соседей. Если вы страдаете от последних, используйте опыт предков. Закопайте по четырем углам участка по огромному гвоздю и еще со стороны соседей закопайте обычную столовую вилку зубцами вверх. И вскоре вы убедитесь, что неприятные личности от вас полностью отстанут. Самым эффективным оберегом от воров считалась связка старых ключей. Такие ключи можно купить на блошином рынке или на сайте с объявлениями. Затем необходимо нанизать их на красную ленту и обойти весь дом, звеня ключами в каждом углу и прикасаясь к каждой двери в доме. Последние необходимо коснуться входной двери. После этого связку надо повесить у входной двери. Растения. Растения во дворе тоже не сажали просто для красоты. Все растения имеют свой функционал. Например, перед воротами старались сажать рябину и боярышник. Рябина отпугивает зло, а боярышник – это настоящее денежное дерево. Он привлекает денежные потоки. Его даже называли в старину «боярин». И защищает денежную удачу с помощью своих длинных шипов под окнами в день свадьбы было принято сажать калину считалось что она бережет семью способствует рождению детей и отгоняет от дома злых духов а еще калина это кладезь полезных веществ очень немногие растения могут сравниться с ней по степени полезности для здоровья в воде с ягодами калины купали на девочку на счастье до да красоту не зря до сих пор жива поговорка «Кто с Калиной дружен, тому врач не нужен». Хозяйственные постройки, коровники и свинарники часто защищали с помощью чертополоха, развешивая его у входа. Считалось, что это растение оберегает от удары молнии, болезней скота и от воров. Среди домашних цветов больше всего ценилась красная герань. Она чистит воздух в доме, защищает от негатива, и излучает жизненную силу. Именно поэтому геранью украшали окна, выходящие на улицу, откуда в дом могут попасть враждебные и любопытные чужие взгляды. Все эти приметы актуальны и сегодня. Умные люди хорошо справляются с проблемами, а мудрые делают так, чтобы проблемы не возникали. Поэтому никогда не пренебрегайте защитой дома, чтобы он всегда был вашей крепостью. Расчистка жилья Только ленивый уже не рассказала необходимости разбора завалов и выбрасывания хлама. Это и уборка по методу Мари Конда, и предсмертная уборка по-шведски, и многое другое. Откуда берутся все эти советы? На самом деле разбор завалов появился не с пустого места, и это не просто забава горе-эзотериков. Разборы и выбрасывание хлама действительно работает, потому что эта практика пришла из с фэн-шуй, и васту. Васту, древнеиндийская практика планировки пространства. Я уже говорила, что дом – это продолжение тела и жизни человека. Каждая его часть – это проекция определенных органов тела и сфер жизни. Если в какой-то зоне образуются залежи вещей, ими не пользуются и не двигают, тогда застой начинается и в тех областях жизни и здоровья, с которыми связана зона завала. Здесь работает принцип резонанса. Если в вашем жилище есть места, где трудно пройти из-за скопления предметов или мебель стоит так, что вы все время задеваете углы, это означает, что энергия ЦИ также не может проникнуть в эти зоны, они становятся застойными. По правилам фэн-шуй, если вы не пользуетесь какими-то вещами регулярно, они должны быть аккуратно организованы и убраны с глаз долой. Этот тезис подтвердят вам и передовые исследования нейропсихологов, которые убеждены, что лишний визуальный шум нагружает нашу оперативную память, рассеивает внимание и вызывает отток энергии. Давайте пробежимся по тому, на какие органы проецируются отдельные комнаты в доме. Прихожая – это проекция рта, зубов и горла. Если прихожая узкая, здесь завалы обуви, верхней одежды, с большой степенью вероятности у жителей данной квартиры – будут заболевания дыхательной системы и зубов. Мастера фэн-шуй строго относятся к состоянию прихожей, ведь это главный накопитель ци в доме. Пространство перед дверью снаружи и внутри должно быть свободным от лишних вещей, иначе ци будет слабо поступать в жилище. Сюда же относятся рекомендации не делать прихожую слишком маленькой при строительстве дома. Постарайтесь организовать вашу прихожую так, чтобы верхняя одежда и обувь аккуратно располагались на вешалках и полках и не мешали циркуляции ЦИ. Входная дверь тоже должна быть чистой, аккуратной и привлекательной. В фэн-шуй дверь связывают с лицом и внешностью человека, поэтому если вас мучают дефекты кожи, следите за состоянием входной двери. Кухня – это подобие пищеварительной системы. Состояние кухни – Это отдельная большая тема в фэншуй, потому что кухонная плита отвечает за здоровье жильцов дома, за возможность забеременеть, а холодильник за благосостояние и здоровье желудка. На кухне постоянно готовится еда, выделяются различные запахи, в том числе и запахи пищевых отходов. Все это привлекает так называемых голодных духов, низковибрационных сущностей. Они питаются запахами пищи а в благодарность приносят с собой энергию, вызывающую ссоры и мелкие неприятности. Поэтому старайтесь держать кухню в максимальной чистоте. Мойте посуду, чтобы она не накапливалась в раковине, ежедневно выносите мусор, регулярно мойте холодильник и плиту. Мастера фэншуй рекомендуют периодически мыть плиту и холодильник водой с добавлением соли, чтобы чистить эти зоны не только физически, но и энергетически. В холодильнике не должно быть затхлых остатков пищи и гниющих кусочков. Старайтесь заполнять холодильник красивыми продуктами, а также храните там постоянно какие-то символы изобилия. Мешочек с монетами, банку икры и бутылку шампанского. И тогда ваш стол всегда будет полон яств, а жизнь – поводов для праздника. Помимо чистоты, от голодных духов, кухню защищают связки лука, чеснока и красного перца. Это не прихоть наших бабушек, а вполне рабочий оберег. Наши предки тоже связывали кухню со здоровьем и изобилием, поэтому хранили там специальные обереги вроде куклы-крупинички и связки пшеничных колосьев, собранных в августе. В купеческие времена появился такой символ изобилия, как самовар с баранками. Этот денежный магнит прекрасно работает и в наше время». Туалет и ванная – это символы нашей мочеполовой системы. В доме не должно быть капающих кранов, грязной сантехники, ржавчины. Все это ведет не только к болезням по гинекологии, но и к проблемам с деньгами. А вот примета, что если крышку унитаза держать открытой, будут утекать деньги – это всего лишь миф. Для ванны действует главное правило – идеальная чистота и исправность всех приборов. Лишнего украшательства в ванной делать не стоит. Цветы, много светильников, зеркала – все это привлекает ци, а затем эта ци смывается в канализацию. Я не призываю к аскетизму в ванных, но все же не превращайте эти комнаты в Версаль. Спальня – это зона половой сферы. Важно, чтобы кровать была аккуратно заправлена, белье менялось регулярно, а пространство под кроватью было свободным и чистым. Иначе не избежать проблем в сфере репродуктивного здоровья и беспорядочной личной жизни. Важно, чтобы изголовье никогда не располагалось у стены, с другой стороны которой стоит унитаз или раковина. Завалы на балконе ведут к проблемам с ушами, к хроническим отитам. Хлам в кладовках, где все хранится на всякий случай, к проблемам с лишним весом. Захламление центра квартиры – это строгая табу. Эта зона отвечает за здоровье сердца и позвоночника. Именно поэтому здесь недопустимы санузлы, лестницы, завалы вещей и аквариумы. Центр дома должен быть свободен, а еще загруженный центр ведет к тому, что жизнь не помогает человеку. Удача отворачивается, не возникает тех самых счастливых шансов, которые ведут к процветанию и достижениям. Есть еще одно место в частных домах – чердак. Не зря есть такие поговорки, как «у него чердак потек», имея в виду психические расстройства, ведь чердак или мансарда отвечают за наше подсознание. Если вы не хотите, чтобы в вашем подсознании был хаос, наведите порядок на чердаке, выбросите оттуда все старье и настоящий хлам и разложите там все по полочкам, чтобы также были разложены и мысли у вас в голове. А еще мансарда или чердак – Отвечают за вдохновение и фантазию, поэтому можете обустроить себе кабинет в мансарде и творить там настоящие шедевры. В русских теремах на том месте, где сегодня у нас чердаки и мансарды, всегда была светелка от слова «свет», чтобы и голова у всех членов семьи была светлая. В светелке сушили лекарственные травы и занимались рукоделием, а вовсе не складировали там ненужный хлам». Стоит брать пример со своих разумных предков и заполнять чердак тем, чем вы хотите заполнять свои мысли и бессознательные. Законы чистоты. Вернемся к законам грамотного расхламления. Если вы не относитесь к знати и потомственным миллионерам, для вас, безусловно, работает закон «старое уходит, новое приходит». А вот если ваше жилище – Это буквально музей с мебелью из ценных пород дерева, старинного фарфора, книг, текстиля и картин. Об уборке можете забыть. Это не для вас. Сегодня в Европе есть много бутик-отелей, которые обставлены мебелью xvii xix веков и ранее. Все эти реликвии сохранились благодаря тому, что владельцы старинных домов и замков не меняли интерьер в угоду моде. Что-то мне подсказывает, что старая знать вряд ли будет слушать эту книгу. Поэтому поговорим о расхламлении для всех остальных. Это закон жизни. Старье вытягивает нашу энергию и нашу удачу. Чем больше старья вы храните, тем меньше новых вещей у вас появляется. С другой стороны, нет ничего хорошего в том, чтобы выбрасывать вещи на свалку и захламлять мусором мир. Да, свалки достоин настоящий хлам, но все остальное желательно продать или раздать тем, кому вещи еще послужат. И еще один момент. Я не вижу никакого смысла в утилизации антикварных или памятных вещей. А вот старые журналы и газеты, коллекции видеокассет, поломанные бытовые приборы или треснутую посуду желательно выбросить. К тому же сегодня в крупных городах всюду стоят баки для различных видов мусора – Для поношенной одежды, стекла. Откуда все это отправляется на повторную переработку? Особенно важно держать в идеальном порядке и без лишнего хлама старые дома. У них уже и так ци не первой свежести, поэтому ухудшать качество ци обилием старых вещей и беспорядком не следует. Чем старше дом, тем чище и аккуратнее он должен быть. Грамотная уборка – Начинайте с тех зон и комнат, которые отвечают за проблемные аспекты вашей жизни. Если не хватает денег, есть долги и кредиты, начать стоит с выдраивания всех санузлов и починки сломанных кранов. Если проблемы с детьми, бегите разбирать детскую комнату. Там авгиевы конюшни мусора раскапливаются быстрее всего. Спальня и ваш ящик с нижним бельем – Зона, которая должна быть в идеальной чистоте и порядке, если у вас проблемы с отношениями. Хотя первостепенная комната – это всегда прихожая, где должна скапливаться благоприятные ци. Я расскажу вам секрет, который всегда использую сама при уборке. Я беру свою цель, связанную с той зоной, какую собираюсь вычистить от лишних предметов, пыли и грязи, и связываю раскламление со своей целью. Например, так. Я посвящаю генеральную уборку на кухне своей цели – удачно сделать ремонт в новой квартире. И пока я разбираю все кухонные принадлежности, вычищаю каждый уголок, выношу то, что я приготовила на выброс, прокручиваю в голове картинки своей цели. На каком-то тонком уровне уборка целевых зон в доме убирает блоки и препятствия на пути к вашей цели – а вся ваша энергия, идущая на уборку, как бы оплачивает на энергетическом уровне ваше желания. Вы же помните такое выражение «желание не сбывается, пока оно не оплачено». Так вот, мы вполне реально можем оплачивать свои желания, посвящая их исполнению ту энергию, какую затрачиваем на выполнение рутинных домашних обязанностей и любой неприятной работы. Я знаю, что многие люди относятся к идее раскламления с неприятием и даже агрессией, хотя именно такие личности чаще всего имеют лишний вес и тупик в жизни. Но это их личное дело. Итак, если у вас тоже есть синдром Плюшкина, займитесь хотя бы тем, чтобы хорошо организовать и регулярно пересматривать все свое имущество. Если у вас есть зоны, где накопленное непосильным трудом годами лежит мертвым грузом, и вы туда боитесь даже залезать, то это место является источником неблагоприятной застойной ЦИ. Яркий пример – это библиотека. Например, у меня рука не поднимется выбрасывать хорошие книги, поэтому книг у меня очень много. Зона их хранения могла бы стать источником застойной энергии, но я стараюсь свои книги регулярно пересматривать, переставлять местами, стирать пыль, чтобы эта зона чувствовала обновление и циркуляцию энергии. Думаю, что вы слышали про такую китайскую примету. Если какая-то проблема долго не решается, или вы почувствовали, что у вас в жизни ничего не происходит, тогда переставьте у себя дома 27 разных предметов за один присест. Это закон жизни. Чем дольше у вас дома что-то остается неподвижным, тем больше ваше пространство теряет хорошую ЦИ. Источники ЦИ. Благоприятные ци есть не только в потоках, которые идут от земли, но и во всем красивом, свежем, новом. Именно такая ци обновляет нашу жизнь и придает ей ярких красок. Именно поэтому нам всем нравится новая одежда, свежее постельное белье, да и просто ощущение чистоты после душа или бани. Это все приток благоприятной ци. Есть люди, привыкшие одеваться бедненько, зато чистенько, когда вещи носятся и ремонтируются годами. Это хорошо с точки зрения разумного потребления, но очень плохо с точки зрения ЦИ. Такие вещи уже давно израсходовали свой запас свежей ЦИ и начали набирать застойную ЦИ. То же самое касается и застиранного постельного белья, полотенец, скатертей, затертых кастрюль, старых тряпок, губок для мытья посуды. Я не буду перечислять все. Для этого есть масса пособий и видео по грамотной уборке и организации пространства. Мое дело – это донести вам мысль, что хлам – это не просто хлам, который лежит и никому не мешает. Он связан с вами невидимыми энергетическими нитями и постоянно выкачивает из вас и вашей жизни энергию и удачу. Старайтесь почаще делать какие-то инновации в своем пространстве – переклеить обои или перекрасить стены – Повесить новые картины, заменить шторы и текстиль, а еще как можно чаще меняйте тряпки, швабры и прочий уборочный инвентарь. Он постоянно соприкасается с грязью, поэтому быстро накапливает застойную ци. Если пока нет денег на новый гардероб, носите как можно чаще хотя бы новое нижнее белье и футболки, и жизнь уже заиграет новыми красками. Очень хорошо иметь сезонные предметы декора. Это могут быть зимние, осенние, летние и весенние чехлы для диванных подушек, комплекты постельного белья, кухонные полотенца, картины, посуда, детали интерьера. Такой прием не позволяет энергии застаиваться в доме. Не говоря уже о том, что сезонный декор помогает создавать настроение, созвучное с колесом года и ритмами природы. И еще напоследок. Почему какие-то вещи становятся антиквариатом, а какие-то хламом? Чем больше в вещь вложено человеческой ЦИ, ручной работы, тем больше шансов у такого предмета с годами лишь набирать ценность. А масс-маркет и товары широкого потребления, к сожалению, изначально имеют малый запас ЦИ и быстро его теряют.